Глава 28 Сейчас, погодите. Александр оттеснил астру и скрылся в сумраке, чтобы вернуться со старым канделябром. Серебро потемнело, почернело, а вот свечи были сделаны недавно. И, пожалуй, человеком, который весьма отдалённо представлял себе процесс изготовления. Присядьте пока, погодим. Надо подождать, пока остальные придут. Если я не ошибся, то ждать недолго. Тропы в моём нынешнем состоянии есть свои преимущества. И главное из них — время. Времени у меня было много. Достаточно, чтобы подумать. Придумать. В чём проявилось его безумие? Чьё? А, сложно сказать. Мне порой случалось встречаться... В Первое время он был среди сестер и няни, конечно, никто бы не позволил мне приблизиться. Кто я и кто он, то тут и оно, но находиться рядом с ним долго было просто-напросто невыносимо. Его передернуло. Ходили слухи, но осторожные. Потом слегла младшая из великих княжон и не встала. Прочих отослали, слухов стало больше. Кто-то обмолвился, что цесаревич страдает приступами гнева, что даже едва не убил какого-то лакея, для того, чтобы приступы контролировать и приставили к нему упыря, чтобы тянул излишек сил, не позволяя скапливаться. Что будто бы дар таков, что простому смертному с ним не сладить, а вот драконы... Драконов в мире давно не осталось. «То есть ты не уверен?» Астра опустилась на ковёр, и девочки сели рядом, прижались, но ни дрожи, ни страха их Астра не ощущала. «Не уверен», — согласился Александр Платонович. «Возможно, сложись всё иначе, он бы обуздал свой дар и стал бы правителем, но их убили». «Талента, ты её подбросил?» Астра погладила запястье, на котором красные пятна лишь налились цветом. Не подбросил. Дал. Было интересно, справишься или нет. И только-то. Не только. Он не собирался отрицать очевидного. В тебе мало сил, но с теми, у кого много мне не сладить. Да и прочие живут общины, держатся друг друга. Я как-то, когда тебя ещё не было, подался на север, до войны, перед войной. Он уточнил, будто бы это и вправду имело хоть какое-то значение. Думал, найду кого-нибудь, предложу сделку, одна жизнь за другую. У меня уже имелись связи, знакомства, я много мог. Во всяком случае, вывести одного другого дива сумел бы, как и спрятать. Страна огромна, и глухих мест в ней хватает. Не вышло? Мне и близко подойти не позволили. не охрана, дивы. Див. Вышел навстречу и велел убираться. Сказал, что он бы с радостью уничтожил меня, да слишком велика цена будет. И еще, что они заслужили подобную тварь. Вот-то я хотел стать тварью. Как это вышло? Как? Он опустился на ковер и ноги скрестил по-турецки. Глупо, если честно. Наш род всегда гордился преданностью. Мы получили графскую корону из рук императора. Вера и верность — вот наш девиз. Вера в непогрешимость государя и верность ему же. Я остался, когда он отрёкся от престола. Когда всё началось, когда завертелось, когда оказалось, что привычный мой мир вовсе не так уж надёжен. Я был просто одним из гвардейцев, которых хватало. Скорее всего, он и имени-то моего не знал. Или знал, не суть важно. Главное, я был рядом, полагая, что в этом и состоит мой долг. И когда поезд задержали, и когда перевезли всех в тот город, в ту усадьбу, когда потянулись дни, один на другой похожие, Александр закрыл лицо руками. Его уговаривали уйти, уехать. Были люди, другие умоляли вернуться на престол. Мы все чувствовали опасность». но беда дракона в том, что они всецело уверены в собственной непогрешимости, и если решение принято, они не отступятся. Моя бабушка? Тогда она еще не была бабушкой. Молоденькая ведьма, проданная ко двору, то есть, конечно, это тоже была служба, почетная до да нельзя и болезненная. Да и не всякий человек мог пережить ритуал. Драконья кровь, даже ослабленная, легко выжигала слишком слабых и сводила с ума слишком сильных. А потому никто не спешил становиться провидицей. Он потер сложенными ладонями переносицу. Ее продали, когда ей исполнилось семь, и дар проявился, достаточно яркий, чтобы к девочке отнеслись благосклонно. Сперва ее приняли под опеку императрицы, приставили учителей, а когда она вошла в нужный возраст, то провели ритуал. Она не любила говорить об этом. «Вы...» «Нет, между нами ничего-то не было. Я бы, пожалуй, не отказался, даже зная, что никогда не получу высочайшего соизволения на этот брак. Подобные ей оставались бесплодными. Драконья кровь брала свою цену, мне же невесту нашёл отец. Но порой мы с Серафимой встречались, иногда даже разговаривали обо всём, никогда о тех, кому служили». Она первой предупредила, что осталось недолго. «Её не услышали?» «Не знаю. Взгляд его был полон какой-то обречённости, тоски. Подозреваю, им она не сказала». «Что?» «Она не могла лгать своим хозяевам, но это не значит, что она их любила. А молчание... Разве молчание можно навредить?» «Разве она не должна была?» Должна, но потом, незадолго до смерти, Фима сказала, что сделала то, что была должна, что цена всегда высока. Её заплатили все. Но мир устоял, выжил, а вот безумный дракон на престоле слишком опасна. И та, другая, не случившаяся война была бы куда более страшной. Астра погладила пальцы розочки. Или это была Машка? Обе они стали просто неотличимы друг от друга, и это пугало. Она сказала, что если я хочу уйти, то должен. Но я был ничуть не менее упрям, чем драконы. Да и стоит признаться, что будущее, которое рисовала она, просто-напросто не укладывалось в моей голове. Как возможно такое, чтобы жить без императора? Мы, признаюсь, обсуждали. Но все обсуждения сводились лишь к тому, кто станет следующим, но чтобы вовсе... «Права людей — не тех, кому довелось родиться с даром, но обыкновенных. Ты не понимаешь просто, насколько нелепо это звучало — признать их равными себе, и не только их, но и ведьм, и двуепостасных, и прочую мелкую нелюсть, задача служить, надеясь, что службы хватит, чтобы сочли полезным». Он посмотрел на Астру с какой-то непонятной ей жалостью. «Ты никогда не думала, кем бы была в том мире?» «Нет. Зря. Дивы, вы, конечно, не драконы, но где-то рядом. У подножия трона, да, но не слугой. Равными они признавали лишь подобных себе, но дивов. Порой мне казалось, что они побаивались вас». «Казалось. В любом случае, это была бы выше людей. Даже магов. Маги тоже люди». И да, даже магов. Быть может и так, но тот мир ушёл, а новый жил по своим собственным законам, к которым Астра привыкла. И чего гадать о том, что невозможно? Серафима ушла первой. Просто выскользнула за дверь, и всё. Никто-то не заметил. Да, людей рядом с ними осталось немного, но самые верные — те, кто не видел для себя иного пути, кроме как служения — Впрочем, иным бы служить и не было позволено. Не знаю, быть может, это тоже часть драконьей силы. С драконом, когда он говорит с тобой, смотрит на тебя, когда просит о чём-то или повелевает, отказать просто-напросто невозможно. К счастью, я довольно редко удостаивался высочайшей чести. Его улыбка была кривой, а кровь кровь слушала внимательно. будто и вправду обладала разумом. Впрочем, что Астра знала о драконах? Было не моё дежурство. Нет, я бы ушёл вместе с ними в тот подвал, но было не моё дежурство. До сих пор не понимаю, как они позволили... Почему позволили блокирующие браслеты? Это даже не смешно, они... Быть может, они тоже знали? Что? Что у мира есть своя цена? «Может», — подумав, согласился Александр, в котором графского осталось ничуть не больше, чем человеческого. «Но, сомневаюсь, они не настолько благородные, наверное. Проклятие! Им было проще свернуть голову щенку, если дело было в нём». «Не проще». Астра посмотрела на светлую макушку дочери, на полупрозрачный пушок волос, на острые уши, А если бы... если бы она знала, что розочка своей жизнью разрушит мир, смогла бы её... Ее... Нет. Сердце сжалось. Всё сложно, странно и страшно. Меня разбудил один человек из тех, которые не друг, но приятель. Я как-то оказал ему услугу, и он решил вернуть долг. Сказал, что всех, кто в первом круге, тоже решено, что мне надо бежать. Бледные пальцы сжались. «Он тебе дал кровь?» «Я не поверил, что их нет. Ты не понимаешь, это как... Как если тебе скажут, что солнце пропало с небосвода, что луна не вернётся, что море отступило за ночь, а горы сравнялись с землёй. И я... я решил, что он хочет меня отослать. Тогда этот человек... не из простых, но неважно. Он взял меня, сказал, что раз так, то мне позволено будет проводить их... последний путь. Если подумать, высочайшая честь, которой удостаивались избранные, те, кто настолько привязывались к драконам, что не могли существовать без них. Вот. Мёртвые драконы — это мерзко. Это они знали, или догадывались, или просто не хотели прикасаться. Я с моими людьми выносил тела из того подвала, а кровь, Кровью пропитался и мой китель, и рубашка, и сподня. Я сам пропитался этой треклятой кровью. Он сблотнул и запрокинул голову. Мне повезло. Или не повезло родиться магом. Те остальные, которые слабее, они скончались через пару дней. «А ты заболел?» «Да. Я сразу понял, что происходит неладное, что осталось недолго и нам, и этим». Они думали, если сами крови не касались, если стреляли издали, то... А вот других своих детей, если бы они у неё были, Астра постаралась бы спасти. Или мир был строг. Мир предупреждал, что даже выродившиеся драконы стали для него слишком тяжелы. И она... Она не знала, выбрала бы такой мир, или же... Их не коснётся. Коснулась. Они... Многие остались у той могилы. Кто-то сошёл с ума, первый. Началась стрельба. Маги потеряли контроль над своей силой. Там такое началось. Я ушёл. Как был. Добрался до какого-то хутора, там переоделся, одежду думал сжечь, но спрятал Серафима. Она была там. Драконья кровь — редкость. Спокойно пояснил Анатолий и прикрыл глаза. Она сказала, пригодится, и сказала, что у меня есть выбор, что я могу умереть здесь или вернуться и жить вечно. Только сам эту жизнь проклянул. Сказала, что смерть — лучший выбор. Только он не поверил. Он не хотел умирать. И кто станет винить его? Неастра. Она вот тоже поняла, что хочет жить. Всегда-то думала лишь о том, что однажды уйдёт, и думала с радостью. А тут вдруг поняла, что хочет жить. И не ради розочки. Сама. Я дотянул до дома. Страна охвачена войной. Вокруг безумие. Дом наш. Поместье горело. Но меня узнали и доставили к отцу. Думал, попрощаюсь, и всё. Но вышло иначе. Он вбил себе в голову, что я обязан жить, что всё ненадолго, что надо подождать, и всё вернётся на круги своя. А стало быть... Рот не должен прерваться. Он закрыл в лицо руками и сгорбился. Я не просил. Я смирился. Я понял, что уйду, что должен. Я не исполнил свой долг. И верность. Какая верность? Если бы я и вправду был им верен, по-настоящему, я нашел бы способ вывести хоть кого-то. Я мог. Не астре его судить. А Машка вздохнула. Или розочка. Или обе они. И всё-таки странно. Они сидят здесь, на старом чердаке, куда редко кто поднимался. Сидят и разговаривают о делах минувших дней, будто оно так и нужно. Это наказание, кара за предательство. Но отец... Наш род, как я говорил, был стар. А дар, который ему достался, весьма специфичен. Мы не любили о нём говорить, да и в обществе предпочитали делать вид, будто ничего-то не знают. Мои предки проводили изыскания. Не ты, не я. Для изысканий нужен холодный разум и молчащая совесть, и с тем и с другим у меня проблемы. Что до прочих, мой дед был известен в определённых кругах. Поговаривали, что ему случалось оказывать услуги, в том числе и короне, Но кто станет верить слухом Дело ведь в ином. У нас имелись книги, записи. Это я, глуповатый только для военной службы, годен. Да и то не для всякой. А вот отец, он исследовал некоторые особенности. В общем, он нашел способ. Правда, не уверен, что он на самом деле хотел для меня этакого. Александр поднял руки уставился на них, словно видел иными. А вот астрия, руки его представлялись обыкновенными. Кожа, кости, мышцы, нервная ткань. И плоть не ощущается мёртвой. Иной? Да. Мы даже не попрощались. Он оставил письмо. Завещал возродить род. Он и вправду верил, что может излечить, снять проклятие драконьей крови. И как знать, у него вполне могло получиться, но он опоздал с ритуалом. Я умер, а потом воскрес. Только я помнил, что я мёртв. Александр вцепился в волосы, дёрнул их, будто желая вырвать. Я прожил... Почти 40 лет я прожил, и каждый день, каждую минуту, каждую секунду я знал, что я мёртв. Я дышал и был мёртв. Я слышал, как бьётся сердце, но всё равно был мёртв. Я чувствовал вкус еды и питья, но знал, что это обман. Всё вокруг. Я... В первое время я пытался привыкнуть, притвориться, будто это нормально. Я тешил в себя надежды, что если постараюсь, то сумею. Переломлю это мерзкое ощущение нежизни, лжи. Я... Убивал? Мне приходилось. «Тебя заставили?» Поинтересовалась розочка, которая глядела на Александра без страха. Не понимала, зачем он привёл их сюда, или, напротив, слишком хорошо понимала. Она держала Машку за руку, а та держалась за астру, и детские пальчики, обвившие запястье, заставляли сосредоточиться. Где Святослав? Он ведь обещал, что не оставит без присмотра, что нужно лишь дождаться появления, что... Заставили, можно сказать и так. Желание убить появилось далеко не сразу. Первые месяцы я просто прятался. Ото всех. От красных, которые, как выяснилось, побеждали. От бывших знакомых, не совсем уверенных, что им делать, то ли бежать, то ли остаться, договориться с новой властью, ведь ей тоже понадобятся маги, От простых людей, от себя самого. Я пытался свыкнуться со своей нежизнью. Изучал тело. Мой и без того слабый дар почти развеялся. Осталась малость. и семейная книга с описанием ритуалов. Признаюсь, прежде я остранился этой части знаний. Да и отец не настаивал, он ведь был молод, полагал, что сумеет выучить моих внуков. Кто мог знать? Никто. Но почему всё-таки так тихо? Там внизу ни голосов, ни... никого. Александр же спокоен, будто точно знает, что происходит». Но в моём убежище совершенно нечем было заняться. Оказалось, что этому телу не так нужен сон, да и еда. Вкус я чувствую, но бледный, не настоящий И насыщение не наступает. Сколько бы ни съел, что бы ни съел, всё одно не наступает. Прятался я на окраине города, выходил только по ночам. В одну из них и наткнулся на уродов, которые пытались... Он посмотрел на детей. Обидеть женщину. Я убил их. Это оказалось легко. А ещё я понял, что чужая смерть как раз-то насыщает. Правда, ненадолго, но ведь и живые должны питаться довольно часто. В этом была своя логика, подобная к подобному. Тогда я начал проводить эксперименты, выбирать. Людей хватало, всяких. И смерть некоторых шла обществу лишь на пользу. Я же постепенно приходил к пониманию, что именно мне нужно. Ритуал? Один из старых, созданных еще моим прадедом во времена, когда одаренных в мире хватало, а опыты над ними не считались чем-то запретным, если, конечно, не над своими. Он использовал ведьм, писал, что их сила самая чистая, что они связаны с миром, и от оттого через них можно получить его энергию, что дело даже не в том, сколь ведьма сильна, но в самой этой связи, Он же упомянул, что сильнее ведьмин только дивы. Исключительно теоретически. Он замолчал. Астра же спросила. «Чего ты хочешь?» Ответа пришлось ждать долго. Стать живым. По-настоящему живым. Он смотрел не на нее, сквозь нее. Или стать мертвым. Но тоже по-настоящему. Я устал быть где-то между.